Красавчик Леандр, не переставая мечтать о хозяйке замка, расфронтился, как мог, в надежде на несбыточные любовное приключение, которого неустанно домогался, но, по словам Скопена, ничего не получал, кроме разочарования и колотушек. Актрисам господин Дебрюер учтиво прислал несколько штук шелковых тканей, чтобы на всякий случай пополнить их театральный гардероб И они, как легко себе представить, прибегли ко всем ухищрениям, какими пользуется искусство, дабы усовершенствовать природу, стремясь явиться во всеоружие, насколько позволяли им убогие наряды странствующих комедианток. Принарядившись, все отправились в залу, где был подан обед. Маркиз, нетерпеливый по натуре, явился к актерам до того, как они встали из-за стола. Он не допустил, чтобы они прерывали трапезу, и лишь после того, как им подали воду ополоснуть руки, спросил у тирана, какие пьесы они играют. «У нас в репертуаре все пьесы покойного Орди», — за могильным басом ответил тиран. «Пирам, Теофиля, Сильвия, Кризиида и Сильванир». Безумство Корденю, неверная наперстница, из Искироса, Лигдамон, наказанный обманщик, вдовица, перстень забвения и все лучшее, что создано первейшими поэтами нашего времени. «Я уже несколько лет живу вдалеке от двора и не знаком с последними новинками», — скромно заметил Маркиз. «Мне трудно вынести суждение о таком количестве первоклассных пьес, из коих большинство...» Мне неизвестно. На мой взгляд, вернее всего будет вам самим, руководствуясь теорией и практикой, сделать выбор, который не применет быть разумным. Нам часто приходилось играть пьесу, которая, пожалуй, не имела бы успеха в чтении, ответил тиран. Однако сценическими эффектами, остротой диалога, потасовками и шутовскими проделками она всегда вызывала смех у самых почтенных людей. Лучшего и незачем искать, решил Маркиз. Поистине счастливая находка. А как называется это образцовое произведение? Бахвальство капитана Матамора. Клянусь честью, превосходное название. А у субретки там хорошая роль? Спросил Маркиз, подмигнув Зербине. Самое забавное и самое задорное на свете. И Зербина справляется с ней превосходно. Это ее коронная роль. Она неизменно срывает рукоплескание безо всяких наемных хлопальщиков. В ответ на директорскую похвалу Зербина сочла уместным покраснеть, но ей не без труда удалось вызвать краску смущения на свои смуглые щеки. Скромность эти румяна души отсутствовала у нее совершенно. Среди баночек с притираниями такого крема не водилась на ее туалетном столе. Она потупила глаза, отчего стала заметна длина ее черных ресниц, и, как бы стараясь жестом остановить поток не в меру лесных слов, подняла на свет изящную, хоть и смугловатую руку с отставленным мизинчиком и розовыми ноготками, блестящими как рубин. Недаром их полировали коралловым порошком и замшей. В таком виде Зербина была очаровательна. Притворная стыдливость служит пряной приправой к изощренной распущенности. Не обманываясь на этот счет, сластолюбец смакует всю пикантность лицемерной игры. Маркиз смотрел на субредку пылким взглядом знатока, проявляя к остальным женщинам рассеянную учтивость благовоспитанного мужчины, чей выбор уже сделан. Он даже не осведомился, что за роль у героини, думала в сердцах Серафина. Какое неприличие! Этот вельможий богач, вопиюще обездолен по части ума, воспитания и вкуса. Наклонности у него самые низменные. Пребывание в провинции повредило ему, а привычка волочиться за стрепухами и пастушками окончательно испортила его манеры. Эти размышления никак не украсили Серафины. Ее правильные, но суховатые черты становились привлекательными, когда их смягчало искусное ожематство улыбок и прищуренных глаз, а гримация раздражения лишь подчеркивала их неприятную резкость. Она была бесспорно красивее зербины, но в красоте ее чувствовалось что-то надменное, заносчивое, злобное. Это, быть может, не остановило бы любовь, которая не побоялась бы пойти на приступ, Зато легкокрылую прихоть спугнула бы мгновенно. И маркиз удалился, не сделав попытки поухаживать ни за Донной Серафиной, ни за Изабеллой, на которой, кстати, как он считал, пал выбор сиганьяка. Напоследок он сказал тирану. «Я отдал распоряжение очистить для театра оранжерею самую просторную залу в замке. Туда уже верно принесли доски и козлы для подмостков, Драпировки, скамьи, словом, все необходимое для импровизированного представления. Мои слуги неопытны в таких делах, распоряжайтесь ими, как староста на галере командой каторжников. Они будут повиноваться вам, как мне самому. Слуга проводил тирана Блазиуса из Капена в оранжерею. На них обычно лежали заботы об устройстве сцены. Зала как нельзя лучше подходила для театрального представления. Ее продолговатая форма позволяла устроить сцену на одном конце, а на свободном пространстве рядами поставить кресла, стулья, табуретки и скамьи, соответственно, рангу зрителей и уважению, которое следовало им оказать. Стены залы были разделаны под зеленый трильяж на голубом фоне где изображены были постройки в сельском вкусе, с колоннами, аркадами, нишами, куполами. Во всем была соблюдена строгая перспектива, а ромбов и прямых линий смягчалось разбросанными кое-где гирляндами листьев и цветов. Полуциркульный потолок в подражании небосводу был усеян белыми пятнами облаков и пестрыми загорючками, изображавшими птиц. Такое убранство как нельзя более соответствовало новому назначению залы. С одного конца были настланы на козлах чуть наклонные подмостки, по обе стороны сцены выросли деревянные опоры для кулис, а ковровые портьеры, долженствующие играть роль занавеса, были натянуты на веревки и раздвигались, собираясь слева и справа в виде драпировки, окаймляющей авансцену. Полоска материи, как на пологе, вырезанная по краю зубцами, заменяла фриз и завершала обрамление сцены. Пока актеры хлопочут над устройством театра, займемся обитателями замка, о которых не мешает сообщить некоторые сведения. Мы забыли сказать, что маркиз де Брюер был женат. Он сам настолько редко вспоминал об этом, что нам можно простить, такую оплошность. Всякому понятно, что любовь не участвовала в заключении этого союза. Основанием его послужила одинаковая древность рода и соседство земельных угодий. После краткого медового месяца, не чувствуя взаимного влечения, маркиз и маркиза, как и подобает людям благовоспитанным, не стали помещански добиваться незадавшегося семейного счастья. По взаимному уговору они поставили на нем крест и жили вместе, но на разных половинах, в добром согласии, оказывая друг другу всяческое уважение и пользуясь всей той свободой, какую допускали приличие. Не подумайте на основании вышесказанного, что маркиза де Брюер была женщиной некрасивой или малопривлекательной, что отталкивает мужа, может стать лакомым куском для любовника». Любовь носит на глазах повязку, а брак нет. Впрочем, мы сейчас представим вас Маркизе, чтобы вы сами могли составить о ней суждение. Маркиза занимала отдельные покои, куда Маркиз не являлся без доклада. «Мы совершим эту нескромность, в которой повинны писатели всех времен, и, не сказавшись пажу, обязанному предупредить камеристку, проникнем в спальню, зная, что не потревожим никого». Сочинителя романов, непременно носит на пальце перстень Гегеса, который делает его невидимкой. Это была обширная, богато разукрашенная комната с высоким потолком. Стены ее были обиты фландерскими шпалерами теплых, сочных и мягких тонов, изображавшими похождения Аполлона. Пунцовые драпировки индийского узорчатого штофа пышными сборками не спадали вдоль окон, и когда веселый солнечный луч проникал сквозь них, они светились пурпуром рубина. Кровать была убрана тем же штофом, полотнища которого были соединены позументом, образуя ровные переливчатые складки. Как полагается на балдахинах, по краю его шел ламбрекен, украшенный на всех четырех углах пышным султаном ярко-розовых перьев. Корпус камина был выдвинут вперед и, не уходя в стену, возвышался до самого потолка. Большое венецианское зеркало в хрустальной раме, грани и ребра которой искрились многоцветными огоньками, выступало из лепки камина с наклоном к комнате навстречу тому, кто отражался в нем. На прутьях каминной решетки, как бы выдутых их чьим-то мощным, но перехваченным дыханием, под огромным колпаком полированного металла, потрескивая, пылали три полена, вполне пригодные для рождественского огня. Исходивший от них жар был весьма кстати в такое время года для комнаты таких размеров. По обе стороны туалета стояли два секретера редкостной работы, инкрустированные твердыми породами камня, с колоннами из ляпис лазури, с потайными ящичками, куда маркиз не вздумал бы сунуть нос, даже зная он, как они открываются, а за туалетом сидела госпожа де Брюер в типичном для эпохи Людовика 13-го кресле с мягкой спинкой на уровне плеч, обитых бахромой. Две горничные, стоя позади маркизы, прислуживали ей. Одна протягивала подушечку с булавками, другая — коробочку с мушками. Хотя, по словам маркизы, ей было всего 28 лет, она явно перешагнула за тридцать, за тот рубеж, которого так наивно страшатся женщины, считая его не менее грозным, чем опытные мореплаватели мыс Бурь. Давно ли? Этого не знала даже и сама Маркиза, такую путаницу внесла она во все даты. Опытнейшие историки, мастера по части хронологии, только посидели бы, стараясь навести тут порядок. Маркиза была смуглая брюнетка, но от полноты явившейся с годами кожа ее побелела. Присущий прежней ее худобе оливковый цвет лица, против которого она пускала в ход жемчужные белила и тальковую пудру, сменился матовой белизной, несколько болезненной при дневном свете, но ослепительной при свечах. Лицо ее расплылось, и щеки обвисли, однако овал не утратил благородных очертаний.